типичные лишние слова и специфика их интерпретации. Рассмотрим еще несколько часто встречающихся лишних слов и проанализируем их значения. Это поможет вам выдвигать гипотезы для проверки и определять пропозиции. Слова сравнения, эпиграф. Теперь я буду хорошо работать, говорит первый кандидат. Теперь я буду работать лучше, говорит второй. Теперь я буду еще лучше работать, говорит третий. Кого надо брать на работу? Наличие слов сравнения «лучше», «хуже», «еще быстрее», «более эффективно» показывает нам, что раньше ситуация существенно отличалась от текущей. Чтобы разобраться, в чем причина изменений, нам необходимо задать уточняющие вопросы. Если сравнить примеры из эпиграфа, то мы получим следующую информацию. «Теперь я буду хорошо работать». Человек сам осознает, что раньше работал нехорошо, а как-то иначе, плохо, среднее и так далее. Следовательно, нам стоит выяснить, с чем связано изменения. «Теперь я буду работать лучше». Человек дает позитивную оценку своей работы и в настоящем, и в прошлом, в отличие от предыдущего случая. Однако что-то, по его мнению, должно измениться в лучшую сторону. Нам будет интересна и важна причина этих изменений. Теперь я буду еще лучше работать. В отличие от предыдущего случая, дается очень высокая оценка качества работы, не только в настоящем, но и в прошлом. Кроме того, нам сообщают информацию об улучшении еще в большей степени. Слова-классификаторы. Эпиграф. «У меня два типа подчиненных», — говорит кандидат. Мы выстраиваем партнерские отношения по разным схемам, заявляет на переговорах партнер. Какую информацию, кроме факта как такового, мы получаем? Человек в большинстве случаев, словосочетание в большинстве случаев указывает на подтекст, исключение все-таки есть. Использует различные классификаторы, не просто так. Два типа подчиненных по разным схемам. Эти словосочетания указывают на некие различия. Выяснив эти различия, мы можем разобраться как в мотивации, предпочтениях и расстановке приоритетов собеседника, так и в его уверенности в своих силах, квалификации и выгодах. Давайте рассмотрим это на примерах. Переговоры. У нас есть два варианта договорных отношений с провайдером. Оказание возмездных услуг или договор с частным предпринимателем. Что необходимо уточнить? А чем эти варианты отличаются именно для вас? На основании ответа мы или сразу делаем вывод о вероятном предпочтении или уточняем, что предпочитает партнер. Ответ партнера. В случае оказания возмездных услуг мы должны заплатить НДФЛ в полном объеме, а при работе с частным предпринимателем налог намного меньше. Очевидно, что наши шансы успешно сотрудничать гораздо выше при условии, что мы предложим вариант работы с ЧП. Если бы мы не обратили внимание на классификаторы и не уточнили, могли бы сделать неконкурентоспособное предложение и не заключили бы выгодную сделку. Рассказ кандидата или сотрудника о себе. В студенческие годы я занималась репетиторством – У меня было две категории учеников – абитуриенты и школьники, которых надо было подтягивать с двойки на тройку или с тройки на четверку. Уточняем. А чем они для вас принципиально различались? С первыми работать было интересно, поскольку абитуриенты действительно хотели поступить и прикладывали усилия к обучению, а двоечников надо было постоянно понукать, потому что их родители заставляли учиться, а им это было не надо. Делаем два вывода. Кандидату не нравится работать с немотивированными людьми. То есть для управления низовым персоналом, где мотивация почти всегда низкая, точно не подходит. Навыки мотивации надо проверять. Второе. При каких-то условиях человек все-таки готов выполнять работу, которая ему не нравится. Необходимо уточнить, зачем работал с теми, с кем не нравилось иметь дело. Слова-классификаторы – не помогут нам сделать никаких выводов, кроме того, что имеются факторы, чем-то очень существенным для собеседника, различающиеся. А вот уточнение даст возможность заглянуть глубже и принять правильное решение о дальнейших действиях. Еще один вариант классификатора, только наоборот, появляется в вопросах. Например, «Какой вы будете кофе?» Использование слова «какой» указывает на то, что существует несколько видов кофе, причем они чем-то отличаются. Следовательно, как и в предыдущем случае, необходимо уточнить, в чем отличие одного вида кофе от остальных. Слова-проговорки или уступительные слова. Эпиграф. «Когда-то в детстве был такой прикол. Если ты обманываешь, но при этом скрестил пальцы, то это не считается. Это как бы не проступок». Подобно этому подсознание, когда мы не вполне искренни или вполне неискренни, вставляет в нашу речь слова, которые мы будем называть проговорками. Слова-проговорки показывают нам, что человек не вполне верит или совсем не верит в то, о чем говорит. Примеры таких слов «в принципе», «в общем», «как бы», «типа», «того». В ходе тренингов я несколько раз проводила такой эксперимент. Доброволец пишет номера и в произвольном порядке ставит напротив них знаки плюс и минус. Затем группа начинает задавать ему вопросы. В том случае, когда напротив номера вопроса стоит знак плюс, отвечающий говорит правду, а если стоит минус, человек должен сказать неправду или полуправду. Группа наблюдает за тем, как отвечает доброволец. Задача понять, в каких случаях человек говорит правду, а в каких нет. Одним из основных факторов, которые позволили правильно поставить диагноз, помимо невербальных средств и волнения, были именно слова-проговорки. Такие слова очень четко указывают на то, что необходимо копать вглубь, то есть выяснять, в чем причина, в неуверенности или заниженной самооценке, незнании самого себя или намеренном искажении истины.